Глава двадцать вторая. Клиники. Наташа наняла няню Тишки. Макс настоял. Мама прислала дочку соседки. «Возьми ее хотя бы на дневные часы. Ты сможешь немного передохнуть и больше внимания будешь уделять старшему», – уговаривал он. «Не старшему, а просто сыну», – сказала и сердце жалость от нежности к маленькому Тимофею. «Конечно, он тоже ее сынок, и он ни в чем не виноват. Виноваты взрослые, которые забывают, что играют с судьбами. Она и на себе чувствовала вину, потому что это была ее идея пойти в агентство по суррогатному материнству». Как все обернулось? «Где сейчас Людмила Шатрова, и что с ней «Насколько я знаю, агентство временно не работает», – ответил Макс. Он уже более двух месяцев как открыл свое собственное частное сыскное агентство – Частное ведение расследований – факт. Ушел из системы, хотя связи все равно остались, как и его репутация, и к нему потянулись клиенты. «Скорее всего, на ее место посадят Женю, ты не думаешь?» «Темная лошадка», – вздохнула Наташа. «А Саша что про нее говорил?» «Что ее спустили сверху откуда-то, он ей не особо доверял. Но работала она хорошо, что касалось их официальных обязанностей». «Да, могут и Женю, но вряд ли». «Это огромная организация, нужен опытный и лояльный человек». «А Женя не лояльна разве?» – удивилась Наташа. Но Макс не стал ей рассказывать о его частных разговорах с Женей, оставив это направление пока только себе. Они ехали в клинику к Алисе. Дорога петляла между соснами, будто нарочно пыталась сбить с толку. Не так уж и далеко от Москвы, а лес стоял почти дремучий, если не считать дороги, за состоянием которой явно следили». Ты понимаешь, что вмешиваешься в устоявшую, но очень хрупкую ситуацию. Реакция Алисы может быть какой угодно». «Может. Но я не верю ни в ее шизофрению, ни в ее алкоголизм. Я с ней достаточно долго общалась. У нее просто не хватило сил с ним договориться. Она не справилась». «Ты хочешь сказать, что это Олег ее там держит?» «Я в этом убеждена. Только срок у него больно большой, чтобы все это время там ее держать». «Выпустит через год», – вздохнул Макс. «Когда она будет не опасна». «Да, и тогда она придет ко мне и перевернет весь мир Тимофею, а следом и Митьке. Он же привязывается к малышу. Это их детство, понимаешь? Сейчас закладывается их мироощущение». «Хорошо. Давай сначала посмотрим, в каком она сейчас состоянии». Марк Леонидович встретил их в холле, высокий, худощавый, с усталыми глазами. Сказать, что он был рад их встрече, это вряд ли. «Наталья Григорьевна, я понимаю, что вы близкие подруги с Алисой, но подруги не родственники, вы даже недоверенное лицо. У нас есть правила. Ему хотелось поскорее распрощаться с этими двумя, Наташей и Максом. Все, что связано с сидящим в тюрьме Варламовым, было опасным и непредсказуемым. Но денежки Марк Леонидович любил очень сильно, так что приготовился к жесткому, но вежливому общению. «Она знает, зачем я здесь», – Наташа перебила главврача. Она держала в руках постановление об опекунстве. «Я опекун ее сына, Марк Леонидович, так что сейчас я родственник». «Я не уверен, что мы... Я волнуюсь за ее реакцию». «Знаете, нормальные люди тоже непредсказуемы, разве нет?» Она хотела дать ему понять, что уверена в адекватности Алисы, но обострение отношений ничего бы все равно не изменило, кроме того, что он бы чинил новые препятствия. Медсестра провела Наташу в беседку. Алиса сидела неподвижно, закутанная в больничный халат. Ее волосы, когда-то уложенные в идеальную прическу, были собраны в маленький хвостик. Она подняла на Наташу глаза, злые, холодные, ненавидящие. «Я знала, что ты придешь!» – прошипела она. «Шлюха!» Наташа придвинула стул и села рядом, не реагируя на слова Алисы. Достала телефон, открыла галерею. «Это твой сын, смотри, я за этим приехала». Медленно она взяла Наташин телефон, отвернулась. Смотрела долго, несколько минут, обернулась, отдала телефон. Из глаз лились слезы, ручьями. «Ты растишь его!» – голос дрожал. «Зачем? Чтобы мучить!» «Он здоровый, крепкий, красивый и любимый мальчик. У него даже есть старший брат. Его никто не собирается мучить. Он просто не знает пока, что у него есть настоящие мама и папа». Я считаю правильным, если он будет знать об этом с самого начала. «Да, еще!» – выхватила у Наташи телефон, руки дрожали. «Он похож на меня и на Олега. Внизу на Олега, а глаза мои!» «Да, он очень на тебя похож!» Она посмотрела по сторонам и тихо, почти губами спросила. «Где печать?» «Красный зверь, писю, Ты ее нашла? Отвечай!» Она крепко схватила Наташу за руку. «У меня была только флешка» ответила она также шепотом. Врешь. Шатрова спрятала печать. Она постоянно общалась с твоим мужем. Он ее отдал ей. Ее убили из-за печати. Наташа заметила, что у входа в беседку появилась медсестра, которая ей делала знаки. Но она жестом остановила, готовую уже приблизиться охрану. «Зачем тебе печать? Олег в тюрьме, ты здесь?» спросила Алису с улыбкой на лице, чтобы не подумали, что у них серьезный разговор. Она открывает двери. «Если ты ее вернешь, Олега выпустят, меня вылечат, я заберу ребенка, а тебе мы дадим столько денег, что тебе никогда не придется работать!» «Я не знаю, где печать, но если найду...» Наташа сделала паузу, Алиса напряглась. «Сожгу». Алиса завизжала. «Так орут животные, когда им грозит смертельная опасность». Два санитара моментально схватили ее за руки. Она вырывалась и кричала. Он уже ищет тебя!» Марк Леонидович и Макс ждали Наташу у выхода.